История рынка нефти. Опять отправимся в прошлое. На этот раз в 1871 год. Если скорректировать цены на инфляцию, то баррель и тогда стоил примерно как сейчас, от 25 до 60 долларов. Но раньше цены были все спотовые, а теперь фьючерсные. Поначалу цена нефти колебалась из-за постоянных открытий новых месторождений и истощения старых месторождений. В Техасе нашлись огромные запасы около 1900 года, и цены рухнули. Но вообще экономика тогда не так сильно зависела от цен на нефть – в ходу был уголь, да и дерево не отставало. Тогда по-английски нефть еще не называлась «oil», а была «petroleum», а бензин у них вообще сейчас называется «gas», да и у нас, кстати, педаль газа, а не нефти. В конце 19 века был огромный скачок цен, а потом сразу падение Это Станддойл, не они немного позже. Скупила кучу мелких компаний вместе с железнодорожными перевозчиками и устроила себе подарок. Американское правительство так офигело, что приказало разделить фирму Смутяна на много мелких фирм, чтобы разрушить монополию. В то время Штаты были самым большим производителем нефти в мире. Цены были очень стабильны. Ими занималась специальная комиссия. Хотя скважины постоянно истощались, простые американские инженеры придумывали и совершенствовали технологии добычи. Никаких фьючерсов, понятное дело, не было, потому что и необходимости в них не было. Первый большой нефтяной кризис произошел через сто лет, в 1973-1974 годах, после него и возник рынок нефтяных фьючерсов. В то время на Израиль напали коварные египтяне и сирийцы, кстати, не без помощи СССР. Евреи отбились, но куча африканских стран ввела против Израиля эмбарго. Нефтепроизводители, которые были членами ОПЕК, решили еще жестче приструнить Израиль и сократили поставки нефти на рынок. Это породило первый нефтяной кризис. Надо упомянуть национализацию нефти. Раньше хищные нефтяные компании тайком искали залежи и скупали землю, под которой их нашли. Но никому, естественно, ничего не говорили. В развивающихся странах, где капитализм еще не успел оскалиться, Это вызывало мощное бурление говн. Типа, вам продали землю, а не то, что внутри нее. Какого хера вы нашу родную нефть высасываете? Процесс начался в Мексике в 1938 году. Нефть тогда принадлежала компаниям, которые владели землей. А мексы сказали, что, пожалуй, хватит. Это национальное достояние, и не вам тут хозяйничать. Взяли и забрали все взад. Был, естественно, адский скандал. Ну как так? Кап-страна! право на собственность. Но мир немного склонялся влево в те времена. Потом Иран в 1951 году национализировал нефтянку. Дальше еще какие-то страны. Так нефть отобрали у корпораций и поставили на службу Родине. У нас она вон до сих пор Родине служит, а простым гражданам не достается. Надо сказать, что после Второй мировой в мире активно шел процесс деколонизации, создавались новые независимые страны. Они, естественно, хотели вернуть контроль над своими ресурсами и защитить появляющиеся национальные интересы. Но львиную долю нефтедобычи захавал адский буржуазный картель «Семь сестер» – Иксон, Royal Dutch Shell, Chevron, Texaco – продано Chevron, Gulf Oil – большей частью продано Chevron, Mobil – в 1999 году объединилась с Иксон и British Petroleum. Сама Бритиш Петролиум раньше называлась Англо-Персидской нефтяной компанией, помните такие из первой части? Эти сестры были так круты, что диктовали закупочные цены государствам, давили и устраняли конкурентов не из англосаксонской тусы. В один прекрасный момент это всем надоело. В 1960 году Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и Венесуэла создали ОПЕК, что сразу вызвало кризис. За 10 лет ОПЕК сильно вырос и стал сопротивляться капиталистическому картелю, который к 1973 году контролировал аж 85% запасов мировой нефти. В 2000-е годы заговорили о новых сестрах из развивающихся стран. По данным Financial Times, эта группа включает в себя CNPC, Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию, Газпром, NIOC, Национальную иранскую нефтяную компанию, Петробрас, Бразилия, PDVSA – Венесуэла, Petronas – Малайзия и Saudi Aramco – Саудовская Аравия. Последняя на данный момент самая большая компания в мире по капитализации, по некоторым оценкам, по добыче и запасам нефти. У них есть общая черта. Основной акционер – это государство. Новые сестры контролируют около 30% мировой добычи и запасов. Старые – только 3% запасов и около 10% добычи. Однако доходы оставшихся четырех сестер-гигантов – british Петролиум, Эксон, Мобил, shell и Шеврон – все еще больше, ведь за годы доминирования они создали собственную индустрию переработки и торгуют бензином, маслами и кучей другой нефтехимии с большой добавленной стоимостью. Но самое поразительное во всех этих сестрах – это то, что из семи старых как минимум пять имеют непосредственное отношение к ракфеллеровской Стендер-Дойл. British Petroleum поглотила амоко бывшую Standard Oil of Indiana, Chevron – это Standard Oil of California, Exxon – до этого Esso, называлась Standard Oil of New Jersey, Mobil – до этого Soconi, сокращение от Standard Oil Company of New York. Просто офигеть. Но Джон Рокфеллер и его бизнес – тема для отдельной интереснейшей книги. Он прожил 97 лет и владел 16ю железнодорожными и шестью сталелитейными компаниями девятью фирмами торгующими недвижимостью шестью пароходствами девятью банками и тремя апельсиновыми рощами по нынешним меркам даже билл гейтс беднее его раз в 5 а то и в 10 а внук джона дэвид рокфеллер прожил 102 года и умер буквально на днях думаю что его собственные внуки уже будут жить вечно но я отвлекся В 1979 году была иранская революция, опять перебои с поставками и второй нефтяной кризис. Шаху поставили мат, и к власти пришел Айатолла Хомейни. Там еще война была иранно-иракская, короче, цены на нефть резко выросли. На рынке царила настоящая паника, никто никогда не видел таких скачков цен. Все привыкли, что цена на нефть более-менее стабильна, а тут за 6-7 лет цены выросли в 5 раз. Потом была Вторая Ирано-Иракская война, когда Амеры сбросили Саддама, это 2003 год. Тогда на некоторое время поставки из Персидского залива были прекращены, хотя фьючерсный рынок был в мощной баквардации. Все же понимали, что война закончится и поставки возобновятся, благодаря американскому вмешательству. Практически каждый всплеск цен на рынке нефти провоцировал мировую рецессию, никто никогда не готовится к черным лебедям. Хотя можно вспомнить и обратный пример. В начале 80-х окрепший ОПЕК сокращал добычу, чтобы сохранить высокие цены. Так как арабы добывали больше всех, они и сокращать должны были больше всех, и Саудовская Аравия снизила добычу с 10 до 3,5 миллионов баррелей в день. Но остальные члены не спешили сокращать свое производство. Арабы обиделись, и в 1985 году начали лить нефть, как проклятие. К тому же у них уже была финансовая подушка безопасности, В результате нефть упала с 30 долларов до 12. Между делом сколлапсился и Советский Союз. Многие считают, что действия арабов были спровоцированы рокфеллеровской мафией во главе с ЦРУ, и я готов в это поверить. Хотя бы отчасти.